Глава третья. В атаку. Берг не выдержал и активировал связь с Роговым. А он ждал, ждал долго, прошло полтора месяца. А от эскадры ни слуху ни духу, что с ней стало неизвестно. Если живы, где они и как действовать в сложной межгалактической обстановке? Что делать в своем союзе, Берг знал, а вот руководить войной со Зрианами у него просто не получалось. Он не понимал, как там все происходит, и не мог руководить военными действиями, Если с Олегом Роговым что-то случится, об этом думать не хотелось. Все военные действия и боевые операции завязаны на него. Берг прямо сейчас поклялся, если обойдётся и Олег останется жив, всё, никаких рейдов, только руководство операциями. Делать есть кому? Что делать? Люди несовершенны, где-то они сильны, а где-то слабы. Ведь не были же великие учёные полководцами, и наоборот, возможно виной всему краткость жизни. Что произошло сейчас? Получен сигнал от Рогова, но быстро оборвался. Надо спросить у специалистов. А впрочем, у меня тут есть специалист. Мобильный модуль Крона. Крон, ты где? Тот тут же стал виться перед Бергом. Хорошо, что ты здесь. Только что активировался сигнал от Рогова и тут же оборвался. Что это значит? Все в порядке, председатель правительства. Ты получил информационный зашифрованный сигнал. Берг заволновался, даже руки задрожали. Жив, Оляжик, жив. не бросил старика на произвол судьбы только до тени до галактики и я тебя больше не выпущу расшифровать можешь конечно вон у вас стоит дешифратор крон хватит умничать включай сообщение крона опустился на специальную подставку по правде говоря он у берга выполнял обязанности секретаря и тут в нём души не чаял образовалось голографическое изображение олега и он начал доклад тони если получишь информацию большая удача Очень надеюсь на это. Слушай, что произошло. И начал рассказ про рейд к системе Ксил, бой и уничтожение Верфи. О том, что потерял 3 корабля, но экипажи живы и эвакуированы на крепость. Теперь, Тони, держись за стул, чтобы не упасть. Мы полетели в центральную звёздную систему и Леон, и нашли древнюю базу Мезавторов, так как у меня маркеры бывшего экипажа Мезавтора, то боевая интеллектуальная система идентифицировала нас как своих. В итоге я стал правителем современных мизавторов. Всего законсервировано 14 баз, в них тысячи кораблей на консервации. Готовь капитанов и экипажи, это первое. Второе. Сосредоточься на строительстве крепостей. Очень эффективная боевая единица. Обязательно используй авианесущую группу, которая зарекомендовала себя выше всяких похвал. И третье, Тони. Нужно нанести одновременный удар по нескольким точкам, промышленным центром Зриан. Я возьму к сил, он ближе». и добью его до конца. Остальные направления сбрасываю. Как и какими силами, решайтесь не Шикори и Мэй. Все, Тони, удачи и до встречи. Вот еще что. Зря они в прошлом устроили геноцид Мизофтором. Все планеты как стекло, поэтому отступать некуда. Никакой жалости, только вперед. Тони прикрыл глаза и налил себе виски. Ситуация требовала спокойного размышления. «Ты что-нибудь понял, Крон?» «Конечно». Теперь Рогов, мой хозяин, наделённый полномочиями. Я верю, он возродит расу мезавторов. Согласен, а в остальном? В остальном он начинает большую войну, по-другому зря они не понимают. Радуют, что теперь у нас базы и тысячи кораблей, плюс официальный руководитель мезавтор Рогов. В целом тоже правильно. Что мне-то делать? Приглашать командующего Нишикори, мой Рогову и ставить задачу на развёртывание военных действий? начинать перевод промышленности на военные рельсы. Пожалуй, ты прав. Свяжись с командующими и пригласи на завтра. Они будут присутствовать на заседании правительства, но предварительно я с ними побеседую. Слушаюсь, подчеканил Крон. На следующий день, как только Берг проснулся, Крон сразу доложил, что командующие прибыли и ждут аудиенции. Приглашай на завтрак, а потом вместе поедем в правительство. Оба командующих сидели за столом, не прикасаясь к блюдам, ожидая появления Берга. Тот вошёл, тепло поздоровался и попросил не стесняться, позавтракать, одновременно ввёл их в курс дела. После завтрака подали кофе, и пошла запись сообщения Олега. Майя заплакала, пришлось Бергу её успокаивать. Не любил он этого, но что делать? Олег кого зря не порекомендует. Прошу извинить мою минутную слабость, на состояние дел это не повлияет. Ну вот и хорошо, она продолжила. Олег торопится с ударом, потому как опасается, что зря они успеют укрепить эти районы. Ударно несём по нескольким направлениям разобьём флотильную на эскадру и направим по семи направлениям другого выхода нет ни не семимой шести седьмое Олег берёт на себя ну да всё равно кораблей мало председатель правительства а можно посмотреть приложение по направлениям удара на будущее когда общаемся без свидетелей зовём друг друга по имени запомни и говорит я запомнил тони никогда бы не подумал что вы знаете моё имя я много чего знаю Смотрите приложение, время есть. Иори с мы углубились в просмотр и анализ. Адмирал просматривал на Берга Баязрева. Тот это заметил. Что-то не так, Иори. Мы неправильно поняли Рогова. Он берёт пять направлений, нам даёт два. Не может быть. Берг быстро встал, подошёл и присоединился к просмотру. Несколько запутанно. Крон, что думаешь? Адмирал абсолютно прав. Вам два направления, Рогову пять. Ну что же, так тому и быть. Это же другое дело. Теперь мы сможем нанести полноценные удары, а не комаринные укусы. Довольные отправились на заседание правительства, которое прошло, как всегда, гладко, срежиссированное опытной рукой Берга. Адмирал Нишикоре выступил, обрадовал хорошими новостями и призвал мобилизоваться, рассказав, что сделали зряне с Рянией, цивилизацией Мезавторов. Просто уничтожили, превратив поверхность планет в стекло. Все решения приняли быстро и без проволочек. Берг пригласил Мэй и Адмиралов в отдельный кабинет после заседания, чтобы попрощаться. «Удачи вам в бою! Помните, мы на вас надеемся и ждем с победой! Только что со стапелей сошла еще одна крепость. Забирайте, она вам нужней. Авиацию я вам подброшу!» «Спасибо, Тони, за все. Но как командующий, я не могу взять все корабли и полностью оголить галактику. Мы возьмем по 40 кораблей, 20 оставим для защиты, на всякий пожарный. А за крепость спасибо, заберем. В бою она нужнее всего!» «Согласен. Оставляйте. Дай Бог, чтобы не пригодились. Еще раз удачи и возвращайтесь с победой. Встретите Рогова, привет от меня передавайте». Расстались тепло, с легким сердцем. Ведь здесь их ждали, любили и надеялись на защиту. Теперь только победа. По-другому никак. Даже погибнуть нельзя. Кто будет тогда воевать? Получалось, что некому. События развивались настолько стремительно, что люди просто не успевали за ними. Олег с Джоном вернулись на мезофтор. Мобильный модуль «Центральный БИС» постоянно окружил над ними. Система видела в них мезофторов, а не людей. Проблема проблем. Если ее не решить, то можно ставить точку в противостоянии. Или, правильнее будет сказать, в войне. Мезофторов нет. Есть люди, и нужно как-то легализоваться. Пока они не обсуждали этот вопрос, но оба думали об одном и том же. Сейчас предстояло оставить скафандры и выйти, чтобы принять решение. Но как? Модуль постоянно крутится рядом, и какова будет его реакция на их появление, сказать трудно. Без перейти в энергосберегающий режим. Такое решение пришло спонтанно. Модуль опустился на броню в специальную выемку и замер. Наступал момент истины. Они активировали режим подзарядки роботов в специальном отсеке, а сами, как можно незаметнее, покинули кабины роботов и юркнули за переборку, которая тут же опустилась. Ничего не произошло, но это ничего не значило. Крон, ты здесь? Да, правитель. Куда я могу деться со звездолёта? Я вмонтирован в него. Что-то он стал слишком свободно разговаривать. Надо будет разобраться. Как обстановка? Правитель. Теперь ты владеешь всей обстановкой и во много раз лучше меня. У тебя есть бис интеллектуальная боевая система цивилизации. Она намного уровней превосходит меня. Крон, ответь предельно точно. Мы люди, не мезовторы. Как нас воспримет система? Она знает, что вы не мезавторы, и она вас приняла. Почему? Бесс сняла всю информацию с моих носителей и пришла к выводу, что вы союзники и правильно поступили с командой. Но ну а уж когда вступили в войну со зряанами, так и вовсе все сомнения отпали. Как официально легализоваться? Вы официально приняты и назначены на должности. У тебя так вообще карт-бланш. И если тебя волнует твой вид, то не беспокойся. Для неё ты просто биологическая масса, так же, как и мезавторы. Никакого диссонанса, просто несколько меньше масса, и все. Но для твоего спокойствия и спокойствия бойцов, объявить цивилизацию людей союзниками в войне против мизавторов официально. У тебя есть такой договор. Его подписал Титсан, ты помнишь? Да, конечно. И сработает. Все официально. И правительство людей настоящее. Бис уже это знает. И зря ты ее поставил на подзарядку. Может неправильно интерпретировать. Поэтому я все транслирую, о чем мы говорим». Олег и Джон покрылись липким потом, как воришки, пойманные с поличным с украденным пирожком. Предупреждать надо. В ответ молчание. Олег открыл переборку, модуль всё так же покоился на спине робота, медальон власти на шее. Олег ещё раз его пощупал и заговорил. "Без выеди из режима энергосбережения. Следуешь за мной". Там мгновенно активировалось и вылетело из отсека. "Правильное решение", прошелестел в голове голосок Крона. «Вот засранец. Ставит над нами эксперимент. А может не он, а БИС?» «БИС. Объяви личному составу сбор в кают-компании для постановки боевой задачи». «Слушаюсь, правитель». Олег посмотрел на Джона. Тот, не понимающий, пожал плечами. «Ситуация на самом деле непонятная. Ее нужно прояснить до конца. Но торпедировать слишком не стоит. Лучше все сделать мягко». «Джон, сколько потребуется персонала для обслуживания базы?» «Не знаю. База огромная». Бис, назови численность обслуживающего персонала базы. 20 стил, тысяч мизавторов. Мизавторов в настоящее время нет. Они героически погибли при бомбардировке планет с Рианами. Но мы отомстим за это. Посчитай, сколько нужно наших единственных союзников для обслуживания базы. Те сведения, которые у меня имеются от интеллектуальной системы мизавтора. Потребуется 30 стил, тысяч людей. Такое количество минимальное. Назови оптимальное количество. Оптимально 50 стил. БИС. Готовь базу к прибытию союзников. Создай соответствующую атмосферу, инфраструктуру, отсеки, гидропоники, полигоны, учебные центры, жилые отсеки. Все данные у интеллектуальной боевой системы Крона. Возникнут вопросы? Обращайся ко мне. Задача понятна. Адаптировать базу под людей? Да, ты все правильно поняла. Они будут обслуживать боевые действия. Ну а пока экипажи кораблей во всем тебе помогут. Работы начались. Правитель приступил к трансформации станции. Личный состав оповещён и прибывает в кают-компанию. Всё. Олег решил не заморачиваться на отношениях с Бис. Я командую, она исполняет. Это меня вполне устраивает. Правитель прошелестело в голове. Быстро требуется личное присутствие командующего базой в центре управления для активизации всех процессов. Понятно, так же мысленно ответил он. После постановки задачи прибудем в центр управления. Сколько человек там нужно? 10. Джон прибудет с сопровождением 10 человек. Вошёл в кают-компанию, до отказа заполненную. Да, тесновато. Тут же послышался ответ, что скоро будет готова кают-компания на базе, она свободно вместит всех. Хорошо, мысленно ответил он. Жить, когда твои мысли под контролем не просто, к этому нужно привыкнуть. Ещё раз поздравляю экипаж Звездалётов с успешно проведённой операцией. Мы не только уничтожили космическую верфь, но и прорвали окружение. И вот теперь мы дома, у наших союзников-мезавторов. Боевой искусственный интеллект станции проводит трансформацию базы и приспосабливает ее для жизни и ведения боевых действий людей. Как только трансформация закончится, вы осмотрите базу. А посмотреть есть на что. Ее создали гении. Это верх инженерной мысли. «С таким союзником мы победим врага!» – послышались бодрые выкрики. «Нам предстоит освоиться на базе». И приготовятся к рейду по промышленным тулам Зриан, мы не дадим им спокойно жить. Можете спокойно отдохнуть пока здесь на звездолёте, а потом готовьтесь принимать новые боевые звездолёты. Раздались крики радости. Правитель, вы разрешили мне обращаться к вам? Поясните, почему они кричат и так эмоциональны? Экипажи радуются, что побеждают Зриан и очень довольны, что скоро пойдут в бой на новых звездолётах. Мне нужно многому научиться. Без «Задавай любые вопросы, если они у тебя возникают». Такой расклад вполне устраивал Олега. Лучше он сам будет обучать БИС и давать ей информацию из первых рук. «Совещание закончено. Все свободны. Капитанов прошу остаться». Люди весело и воодушевленно выходили в хорошем настроении. Будущее уже не казалось таким мрачным. А Олег, в свою очередь, нашел мнемоническое общение очень удобным. Оставшись с капитанами, осмотрел их. Бета, Тор... Симона Хлопова, Джон Вринка и Келли. Сейчас это всё, что есть в борьбе с флотами Зриан. Джон, после совещания берёшь 10 человек и возвращаешься в центр управления. Там необходимо твоё присутствие. Без скажет, что делать. Теперь к нашей стратегии и тактике. Мы ушли от мезовторов и поставили их в тупик. Центральные миры пусты, и они сейчас гадают, зачем мы сюда полетели. Погони нет, значит, боятся попасть в засаду. Момент значимый. Зря они стали нас бояться. Что они могут предпринять далее? Думаю, они не такие тупые и разберутся, что к чему. Бой, наверное, снимали, посмотрят, разложат по кадрам, и всё станет ясно. Что ясно, Тор? Что мы используем имитаторы, да, согласно, этот трюк они раскусят, но он будет действовать ещё долго, и всегда придётся гадать, настоящий корабль или нет. А пока они думают, мы будем их уничтожать. Заметил об это. И даже не это важно, друзья. Они поймут, что всего пять кораблей провели бой против целого флота, сея смерть и разрушение. Зря они будут нас просто бояться. Психологический фактор. Зря они наблюдают за нашим флотом и обязательно сюда прибудут. Но сначала проведут разведку, а по результатам пришлют флот. Вот тут-то мы ее и прихлопнем. Нет, Тор, предлагаю такой тактический ход. Там имитаторы и три корабля-приманки. Пусть смотрят и поймут. Их обманывают в очередной раз. И сюда флоты не направят. А мы тем временем подготовим атаки на промышленные миры Зриан. Бис, выведи звёздную карту сектора, населённого зрианами, выдели промышленные районы и верфи. Над столом повисла звёздная карта с обозначениями промышленных районов. Добавь наше местоположение, а также галактику Млечный Путь. Бис тут же внесла изменения. Теперь проложи кратчайшие курсы к промышленным центрам Зриана отсюда и от галактики Млечный Путь. Бис проложила множество зелёных нитей. связывающих эти точки. Их оказалось слишком много. Оставь оптимальные и самые крупные промышленные районы. Отлично. Теперь наложи расположение флотов Зриан. Появились красные точки, и их было очень много. Наш флот в системе галактики Млечный Путь насчитывает около 100 кораблей плюс космические крепости. Серьёзная ударная сила. Сколько они смогут взять направлений? По-хорошему, одно. Да и одного-то с такими силами много. Но у нас нет вариантов. Мы должны нанести массовые удары, поэтому дадим два направления. Скорее всего, будут проводить рейд силами двух флотов по 40 кораблей. Биз, определи оптимальные миры для нападения союзников. Тут же пролегли две зелёные линии, соединяющие Галактику с промышленными системами Зриан. Что там за промышленность? Тут же потекла информация. Оказалось, что там располагалась тяжёлая промышленность и переработка редкоземельных металлов. Вторая система производила комплектующие кораблей. Прикрывали планеты несколько боевых эскадр, или как их называли зряне, крылев. Крыло соответствовало эскадре. "Должны справиться", проговорил Джон. "Согласен, а потом куда им лететь? Без. Покажи ближайшую нашу базу". Тут же возник зелёный кружок в системе звезды Кросс. Путь туда занимал 2 недели. "Отлично, база прикрыта маскирующим полем. Зряне вряд ли организуют погоню. Согласны, что эта цель оптимальна для наших флотов? Капитаны согласились. Бис, ты можешь дать команду на трансформацию базы в звёздной системе Кросс и подготовку к приёму двух флотов союзников. Да, правитель, я могу дать приказ любой базе. Вернее, не так. Вы можете дать приказ, а я выполню. Хорошо. Приказываю трансформировать и подготовить базу к приёму союзников. Выполняю. Теперь займёмся своими делами. На базе сотни кораблей в режиме консервации Бис проводит тестирование силовых установок и всех систем. Адаптирует управление под людей. Скоро корабли будут готовы. Вас я назначаю командующими флотами. Нас пять, значит, пять флотов по 100 кораблей. Правитель, я зафиксировала назначение. Командующим необходимо получить жетоны в центре управления. Тут же отреагировала Бис. После совещания все в центр управления за документами. Распорядился Олег и понял, что надо взять паузу. И так сделано много, а люди очень устали. На этом совещание закончим. Продолжим, когда разберемся с организационными мероприятиями на базе. Командующие поднялись и заспешили в центр управления. Джон так вовсе уже погрузился в дела базы. БИС загрузила его несчастно. Бойцов он взял наугад и сказал, что они будут операторами в командном центре. В принципе, не ошибся. Им пришлось утверждать все решения БИС. а, соответственно, все просматривать. Внутренний периметр станции менялся до неузнаваемости. Появилась атмосфера, правда, пока разреженная, но процесс шел. Бис трансформировала и показывала помещение. Операторы вносили дополнения. И дальше помещение обставлялось аппаратурой и мебелью. А Олег, наконец, осознал, что очень устал и ему нужен отдых. Силы покидали. Напряжение последних часов истощили нервную систему. «Бис, я должен отдохнуть». Не беспокой меня 10 часов. Приняла правитель, отдыхайте. Я буду здесь на корабле в каюте. Дошёл до каюты и рухнул на откидную кровать, сразу провалившись в сон. Раньше такого с ним не случалось. Он не понимал, в чём дело. Причина такого самочувствия действительно существовала. Олег адаптировался к бис, входил с ней в нейросенсорный контакт. Бис это делала не сразу, как с мезавторами, которые имели три мозга. И один всё время находился в контакте с ней, а тут всего один. Крон её предупредил о том, что надо соблюдать предельную осторожность. Люди, последние надежды на возрождение, и доказали это делом. Как воюют они, не воюет никто. Без всё время держала все медицинские показатели правителя под контролем. Наступил спад физических и психологических сил. Правитель уснул. Она знала, что такое сон, и попробовала активировать процесс слияния сознания с сознанием правителя. Олег спал, и ему снился сон, но такое, словно все происходило наяву. Он жил в теле и сознании Мизофтора, правителя цивилизации. У него имелось три мозга. Один отвечал за связь с БИС, второй за аналитику, а третий за двигательные функции, моторику и речь. Цивилизация находилась на пике могущества. Бесчисленные флоты, победы на всех фронтах. Но в какой-то момент появилось темное пятно на одном из секторов Вселенной, которое стало расширяться и не было. занимая все большую и большую область, это появились зряни. Прошло много времени, пока они достигли технологического могущества, но все же достигли и нашли мизавторов. В переговоры не вступали. В понятии правителя такого термина, как переговоры, не присутствовала, только война. И она началась, длившись с начала века, а потом и тысячелетия. Но более молодая раса зрян победила, разбив основные силы мизавторов, А потом началось тотальное уничтожение. Олег видел, как проводились бомбардировки планет, и его сердце сжималось от печали и боли. А потом несколько поколений жили на базе, но постепенно и заторы вымерли, и база вошла в энергосберегающий режим. Само пространство заполнилось безысходностью, и вдруг он увидел в своей звездолёте со стороны огромную космическую крепость. Он решил обменяться паролями опознавания, и о чудо, получил правильный ответ. свои корабли вышедшие только что из боя. Но откуда? Мы завторав давно не стало. Дальше он вёл переговоры с собой находящимся в броне, уже зная, кто он, потому что снял всю информацию со всех интеллектуальных систем прибывших кораблей, проанализировал и понял: это шанс возродиться. Олег заворочился во сне, бормоча ответы бис. Она его тестировала, и теперь он это понимал. Он и его команда прошли тест, где очень помог Крон. вернее последовательная запись информации, которая велась миллионы лет. И он решил воспользоваться случаем, вручить свою судьбу и меч людям. Они приняли предложенный меч, поклявшись биться с врагом до конца. И вот теперь Бис привокал к нему Олегу, совмещая сознания, совмещая несовместимое один мозг и много дел. Он, Бис, спрашивал у него, Олега: "Как быть?" Совмещение произошло на 30%. Он, Олег, Попросил себя Бис не торопиться, действовать постепенно и пока остановиться на 30%. Бис согласилась. Весь этот внутренний разговор шёл на самом деле. Бис искала пути, изучала Олега, а его мозг изучал её. Она понимала, что не должна быть и народным телом, иначе мозг её отторгнет. И изо всех сил старалась приспособиться к психике Олега. Пока получалось, теперь пусть усвоится то, что получилось. И постепенно я установлю полный контакт. Приняв такое решение, дала возможность спокойно набраться сил и отдохнуть своему правителю. Но это не значило, что все остальные процессы остановились. Нет, работы шли полным ходом. База преображалась на глазах, превращаясь в благоустроенную, комфортную среду обитания. Операторы работали 10 часов и устали. Джон дал команду сменить их, да и самому требовался отдых. Он попросил Бетту подменить его. На что Тас с радостью согласилась. Ей очень хотелось познакомиться с новыми технологиями. Она подошла к моменту, когда активировались стартовые столы для звездолётов. Спасибо, Бис. Я пойду отдохну, очень устал. Без проблем. Бис, командующая подменит меня, потом её подменит Тор. Мы будем работать посменно. Нам нужно время на сон, отдых и приём пищи. Принято, командующий базой. График дежурства в центре управления утверждён. Спасибо, Бис. Жизнь потихонечку налаживалась. Через неделю все экипажи разместились в просторных помещениях, оборудованных всем необходимым. На базе появились тренажёрные залы. Кают-компания представляла собой огромный конференц-зал, приспособленный для людей. Питание на выбор. Работали специальные автоматы, которые готовили пищу, перестраивая атомы и молекулы из чего угодно, и получалась любая еда и вода в неограниченном количестве. Воздух на станции нейтральный, без запаха. В своих каютах можно подстраивать, добавляя, например, аромат хвои. Стены и потолок в каютах представляли собой панели, на которых по желанию можно запрограммировать любой пейзаж. Но верх ожидаемого – это бассейн 100 на 50 метров с отличной подсветкой, белым песочком вокруг и пальмами. Лучшая релаксация просто невозможна. Людям этот уголок очень нравился. Абис готовила еще много сюрпризов. В общем, жизнь налаживалась. Члены экипажа тренировались, занимались боевой подготовкой, осваивали новые звездолёты. Олег слегка волновался. Он помнил тот сон Ейф, где шла речь о полном контакте с Бис. Настала пора узнать подробности. Бис, прошла неделя. Как проходит синхронизация нейросенсорного контакта со мной? Последовала пауза. Для Бис вопрос непростой. Правитель всё понял и воспринял правильно. Нужно отвечать предельно достоверно. Это сложный процесс, правитель, но без него никак. Сейчас совместимость на уровне 70%. Совсем неплохо. Мои сны – это контакт с тобой? Да, ты будешь знать все обо мне и цивилизации, а я о тебе. Другого пути нет. Бис, если другого пути нет – хорошо. Осталось 30. Как ускорить процесс? Может быть, для второстепенных знаний и умений поставить расширители и закачать туда информацию? Тогда останется больше места в биологическом мозгу для работы. Идея хорошая. Более того, ранее оставили расширители памяти мезовтором. Я проработаю вопрос, насколько такая операция безопасна, если параметры подойдут, вы примите решение. Хорошо. 70% контакта дают полноценное взаимодействие с тобой. Да, этого объёма более чем достаточно. Тогда самое время подумать о расширителях. Уже работаю. пора начинать использовать 70%, которые мы сейчас имеем. Не возражаю. Я подготовила для вас специальный ложемент, чтобы вы привыкли ко мне, а я к вам. Как это? Увидите и почувствуете правитель. И ещё, если хотите, можете назвать меня любым другим именем, приятным для вас. Я подумаю. Тогда прошу в ложемент. Он расположен в ваших покоях недалеко от управляющего центра базы. Транспорт готов и ждёт. Олегу стало любопытно, что такого нового откроет для него бис. Доехал до тех самых покоев, которые занимал правитель Мезавтор и которые он уже осматривал, а решил ещё раз зайти, ведь не зря же бис его направила именно сюда. Двери открылись, и он попал в сказку. Отовсюду на него вдохнула роскошью, отделка исключительно драгоценными камнями и металлами, мебель из настоящего дерева, которая оценилась выше любых драгоценностей. удобные кресла зеркала он прошёл в другую комнату здесь располагался его рабочий кабинет терминал центр связи и другая техника следующая комната спальня настолько шикарная что даже заходить боязно всякие пуфики диванчики и огромная кровать под балтохином и наконец туалетная комната просторная с огромной ванной массой принадлежностей очень комфортная Ему даже захотелось принять ванную, но он пересилил себя и отправился искать ложемент. Тот находился в отдельной, полностью изолированной комнате. Посредине стоял ложемент, как раз под его рост. Тянуть не стал, лёг, слегка поворочился, принимая позу поудобнее. Неожиданно ложемент подстроился под него, никакого дискомфорта, его всё устраивало. Биз, я готов к контакту. Хорошо, начинаем первый сеанс. На лицо опустился прозрачный щиток. Олег ничего не почувствовал. Просто щиток начал темнеть, а потом неожиданно стал совсем прозрачным. Он ощутился в панорамном зале с прозрачными стенами, за которыми проплывали звёзды и переливались туманности. Осознавая, что не лежит, а стоит, осматриваясь вокруг. Где я? подумал Олег. Ты там, где и должен быть, в виртуальном центре управления цивилизацией. Как ты себя чувствуешь? Отлично. Я не почувствовал, как здесь очутился. Нейросенсорное совмещение прошло без побочных эффектов. Это хорошо. Теперь подойди к пульту управления цивилизацией. Он в центре зала. Я его адаптировала под тебя. Спасибо, Бис. Ты проявляешь столько заботы. Не более, чем необходимо. Остудила она Олега, напомнив, с кем он имеет дело. Действительно, что это я? Она интеллектуальная система. Увидел возвышение в центре зала. Подошел. Возвышение трансформировалось, образовав кресло с подлокотниками и выемками для рук. Он уселся в кресло, которое подстроилось, принимая форму тела, хотя какое это имело значение здесь, в виртуальном пространстве, где всё не настоящее. Вот тут ты ошибаешься, правитель, подслушал его мысли Бис. Здесь всё более настоящее, чем в реальном мире. Испытай и попробуй сам. Попробуй ещё бы знать как, но спрашивать не стал. посмотрел в пространство за панорамные панели и сосредоточился на туманности, подумав: "Что это за туманность?" Там мгновенно приблизилась, окружая его со всех сторон. Он ощутилса внутри. Хотело было запаниковать, но сдержался. Побежала околонка с информацией. Стоило ему акцентировать внимание на каком-нибудь показателе, как тот мгновенно раскладывался на множество составляющих. Поняв принцип мысленного управления процессом, решил поэкспериментировать, посмотрев окрестности и свой виртуальный флот. Бросил взгляд в систему КСИЛ, где провел бой, и даже вздрогнул. К системе ИИЛИОН двигалось несколько кораблей. Да к нам гости, но время подготовиться и встретить есть. Я уже все подготовил. Более ничего делать не придется. Это разведка ЗРИАН, они поймут, что флот виртуальный. Но этим маневром мы выиграем время и подготовим массированную атаку на их миры. Ты мудр, правитель, хоть и не мизавтор. Я изучила вашу историю и теперь привыкаю к поведенческим мотивациям. Какой вывод сделала? Если бы мизавторы мыслили и воевали, как вы, то зря они проиграли бы войну, тогда, в прошлом, и их не было бы здесь в настоящем. Спасибо за высокую оценку нашей цивилизации. Но что бы сделали мизавторы, победив зря? То же, что и зря они с мизавторами уничтожили. Разговор становился весьма опасный, и на этой скользкой теме можно уронить авторитет, поэтому ответил нейтрально. Дело будущего. когда победим, тогда и накажем Зрян. Хорошая перспектива. Обрати внимание на состояние и устройство базы. Олег вызвал общее устройство, которое знал, но теперь всё выглядело иначе. Он мог быстро охватить всё одним взглядом. База, конечно, пострадала за долгое время консервации и требовала технического обслуживания, да и сам Абис тоже нуждался в настройке и наладке своих эвристических цепей и кластеров. Сейчас повреждённые кластеры она просто обходила, переключаясь на следующие, и получалось, что её КПД упало до 65%, а самой базы до 40%. В целом неплохо, но нужно провести необходимые работы. База нужна сейчас и будет нужна всегда. Поэтому сосредоточился на ремонте и начал с проверкой ремонтных роботов и складов с запасными частями. Потом переключился на ремонтные мастерские. Они пробуждались, требуя наладки и присутствия операторов. Энергетическая установка работала Однако требовалась замена охлаждающего контура и перезагрузка. Время коснулось всего техногенного комплекса базы. Не критично, конечно, но вполне ощутимо. Определив первоочередные задачи, тут же наметил план устранения неполадок и управления с реального пульта базы. Джон уже находился в центре управления. За время, проведённое на базе, освоился и обучил четыре сменных операторов. Эйфория первого контакта с базой прошла, и начинала затягивать рутина. Он глянул на пульт и удивлённо активировал один из сенсоров. Тут же образовалась голограмма командующего. Не удивляйся, я в основном управляющим центром цивилизации, принимаю информацию и график первоочередных работ на базе. На работу мобилизуй половину личного состава. Работы начать немедленно. На пульте образовалась план задания, и Джон с удивлением смотрел на бесчисленное количество работ, которые нужно выполнить. Да тут работы на 10 лет. У нас нет столько времени. Я указал путь оптимизации. Направь в первую очередь усилия на ремонт кластера робототехники и ремонтных цехов. На складах имеется, да что я тебе объясняю? У тебя вся информация есть. Месяц на работы. Станция должна выйти на 90% мощности. И ещё, к нашему виртуальному флоту идут корабли разведки Зриан. Наконец. Ну мы их тут встретим, мало не покажется. Нет. Гость проводят разведку, вступают в бой с нашими кораблями, уничтожают их и летят назад с информацией, что флота нет. Есть вопросы? Вопросов нет. Приступай к выполнению. Работу организовать в круглосуточном режиме. Так, теперь главный вопрос. Биз и её техническое обслуживание. Дело очень непростое и тонкое. Нужны специалисты. А где их взять? Тут у него появилась идея, как сократить поиск. Он задействовал громкую связь и заговорил Приветствую экипаж базы. Прошло достаточно времени. Вы осмотрелись и привыкли к базе. Здесь мы будем работать и жить. Возникла проблема. База находилась в режиме консервации миллионы лет, и некоторые узлы пришли в негодность. Необходим ремонт. Теперь уже от вас зависит её боеспособность. Отдых закончен, пора за работу. Командующий базой Джон Вринка организует эту работу. Также мне нужны специалисты по искусственному интеллекту, по эвристическим цепям и кластерам. Если такие есть, прошу выйти на связь прямо сейчас, сказал Замир, боясь, что таких не окажется. Но ошибся, такие были, и их набралось 20 человек. Очень неплохо. Он посмотрел, где находится центр обслуживания систем искусственного интеллекта, и приказал Бис доставить туда специалистов и организовать их работу. Бис, если не ты, то кто? Кто лучше тебя знает, что нужно делать по ходу дела обучишь? И они будут твоей командой поддержки. Не ожидала, что так быстро начнётся обслуживание. Я готова к взаимодействию с командой. Хорошо. Возникнут проблемы, сразу сообщи. Организовав этот этап работ, переключился на боевые возможности базы, а они впечатляли: мощные батареи, ракетные установки, протонные пушки, гравитационное орудие невиданной мощи и ракеты с антиматерией, которые еле удерживали специальные ловушки. так как силовые поля истончились, нужно срочно принимать меры. А вот ещё одна система кинетическое орудие с невероятной скоростью снаряда, которым являлась плазма, заключённая в магнитную ловушку-оболочку. Мощность невероятная, при попадании гарантированно прожигала всё на своём пути. Но ну и ей тоже требовалось техническое обслуживание. Что касается другого, менее мощного оружия, такого как лазерные батареи, Он на поверхности в специальных нишах его достаточное количество. Двух мне не быть не могло, и он связался с Бетой. "Бета, есть работа по твоему профилю. Принимай координаты боевого центра базы. Твоя задача разобраться с вооружением, провести техническое обслуживание. Возьми столько специалистов, сколько найдёшь. Время поджимает, Зиане уже летят сюда. Поняла, начинаю работать". Интересно, догадается ли Джон направить Тора к силовой установке? Пожалуй, нет. Он не знает людей так, как я. Тор, чем занимаешься? Следую с отрядом к силовой установке. Нужно провести её в порядок. Отлично. Закончишь, посмотри планетарные двигатели, могут пригодиться. Принял, командующий. Без, всем помогаешь, контролируешь и направляешь работы. Проведём первоочередные работы, а когда прибудет экипаж, займёмся деталями. Занимаюсь правитель Олег приступил к главному вопросу, от которого зависело ближайшее будущее. Боевыми звездолётами в ангарах их находилось несколько сотен. По спецификации имелись все типы кораблей. В переводе на человеческую классификацию тяжёлые крейсера с хорошим бронированием и мощной артиллерией имели боевые щиты и могли нести авиацию, которой пока не было. Универсальные боевые корабли могли уничтожать звездолёты всех классов. Орбитальные сооружения проводить бомбардировку поверхности планет. Линейные корабли, облегчённая версия тяжёлого крейсера, предназначенная для рейдерских и разведывательных операций, несущие страшное оружие, разрушитель планет. Дредноуты, большие корабли, совмещающие в себе мощь линкора и тяжёлого крейсера, несли оружие всех классов, а также корветы и фрегаты. В ангарах их находилось много. Машины хорошие, но слабая броня и небольшая ударная мощь. Делали их хорошими мишенями для зрян. Тем не менее, пренебрегать ими Олег не стал. Были ещё две боевые единицы орбитальные боевые платформы. Правда, Олег их не видел. Попытался вызвать данные, не получалось. Пришлось запросить помощи у Бис. Та пояснила, что боевые платформы находятся в режиме энергосбережения. Возможно, для ответа и активации недостаточно энергии. Попытаться ещё раз связаться? Попытайся. Такое мощное оружие нам очень бы пригодилось. БИС добросовестно ввела коды опознавания и высшего приоритета правителя, которые платформа не могла игнорировать. Ответа не было. Олег уже было решил прекратить попытки, но тут пришел слабый сигнал. Обе платформы дрейфовали в нескольких миллионах километрах от базы, но силовые установки практически выработали свой ресурс. Главное, они целы и обозначились их координаты дрейфа. Большая удача. Огромная город-крепость, хорошо вооруженный и бронированный. Бис, пошли сигнал. Скоро прибудет помощь. Она отослала, получив в ответ всплеск энергии, который можно расценивать как ожидание помощи. Для чего нужны боевые платформы? Исключительно для охраны базы и защиты звездной системы. Прекрасно. Превратим звездную систему и Илеон в неприступную крепость. Так, теперь разберемся с рейдами. На пять направлений по 60 кораблей хватит, да больше и нельзя. Не хватит личного состава. Они и так пойдут с минимумом команды в полуавтоматическом режиме. Но все корабли требовали технического обслуживания и тестирования систем. Поэтому Бис немедленно начала их активацию. Олег внёс коррективы и поставил ей боевую задачу первоочередного активирования отобранных им кораблей. Бис, на складе есть генераторы маскирующего поля. Есть Нужно установить на крепость, которая на поверхности. Для космической крепости нужно 4 генератора. Отлично, есть техника для доставки. И техника есть, и роботы для установки в исправном состоянии. Займись установкой генераторов немедленно. Связался с Симоной и попросил её проконтролировать процесс установки. Теперь следующий этап работы связь с другими базами. Он ещё раз посмотрел на отметки баз, дрейфующих в пространстве в разных системах. Всего 14 баз. Некоторые специализировались на научной работе, другие несли производственные мощности. Были и базы верфи чисто боевых 9 баз. Без связь с базами по очереди, но вначале боевые. И началась рутинная работа проверки состояния и активации. Одни базы находились в лучшем состоянии, другие в худшем. Но главное, все сохранились и выходили из режима энергосбережения. Большое внимание уделили базе в звёздной системе Кросс. После боевого рейда туда должны уйти Нишикори и Мэй. База ответила сразу. Олег дал команду на активацию и трансформацию внутреннего периметра под людей со всей инфраструктурой. Биса выстраховала и переводила в понятный для базы машинный код. Базе несли тысячи кораблей всех классов, значит, нужны экипажи, несколько миллионов человек. Бергу будет непросто. Вопрос подготовки экипажи дела будущего пока что нужно связать страхом зрян и выиграть время на модернизацию и активизацию своих флотов доведения баз и платформ до боевого состояния. Наконец Олег закончил сеанс связи с базами и обессиленно вышел в обычное пространство, сполз с кресла и отправился перекусить. Благо эти никуда не надо, всё под рукой. Рассмотрел на часы и удивлённо отметил, в виртуальном пространстве он пробыл сутки. Перекусил и отправился спать, сразу провалившись в сон. Люди трудились в три смены, работы продвигались, прибавляли скорости работы, которых активировали и отремонтировали. База на глазах оживала. Такая ситуация очень импонировала Бис. Она всё больше проникалась доверием к людям. Они становились для неё экипажем, отесняя образы мезавторов. Появилась надежда возродить в будущем звёздную систему. Бис смотрела на Олега с помощью камер Он не первый правитель, с которым она работала, но первый инопланетянин. Я наблюдаю за ним, как мой новый правитель спит, утомлённый работой. Странно, но люди быстро уставали, им требовалась подзарядка и сон. Я осознаю, что имеющейся в моих накопителях информации мало, чтобы реально оценить, сможет ли новый правитель справиться с поставленными задачами, разгромить Зриан. Я оцениваю такие шансы невысоко, наш потенциал мал. Человеческая цивилизация не обладает достаточным промышленным сегментом для победы над зрянами, которые уже сейчас имеют многомиллионный флот. А у нас корабли на консервации и без экипажей, нуждающиеся в тестировании и наладке. Несмотря на это, вижу, как старается и быстро прогрессирует правитель. Хорошо вновь обрести правителя, который о тебе заботится, давно забытое ощущение. Я осознаю, что мой новый правитель иной. В нём есть нечто такое, чему я не могу дать адекватную оценку и трачу на это несколько наносекунд. Возможно, по мере накопления данных я смогу в будущем провести правильный анализ. А пока он спит, я не отвлекаю его. Он хорошо поработал. Главное, хватило бы ему сил. Над этим нужно поработать и усилить правителя. Он не выглядит сильным. Правитель не ограничивает меня, предоставив определенную степень свободы, и даже дал возможность непосредственно принимать решения». Раньше такого не было только чёткое выполнение команд я почувствовала прилив энергии быстро пробежала по цепям и поняла в чём дело люди отремонтировали охлаждающий контур силовой установки и теперь база выйдет на рабочий режим в этом заслуга моего правителя я буду его охранять и беречь насколько возможно а сейчас чтобы понять моего правителя и людей я углубилась в изучение истории культуры и искусства Надеюсь, это поможет мне наладить более тесный контакт с командой базы. Параллельно я перераспределила энергию, направив её туда, где она более необходима. Олег проспал 15 часов. Его никто не беспокоил, и он стал отдохнувший, полный сил и желания работать. Принял душ, заказал еду и после завтрака позвал Бис. Бис доложил обстановку, что нового произошло, пока я спал. Докладываю. Все вчерашние приказания выполняются. Работы ведутся в три смены, и сделано много. Проведён ремонт охлаждательного контура силовой установки. Теперь энергии достаточно на всё, и я подключаю к работам роботов. Звездолёты, отмеченные вами, активируются, тестируются и при необходимости проходят ремонт. Корабли Зриан продолжают движение курсом на нашу звёздную систему. Хорошо. Усиль маскировочные поля. Уже сделала. Без, скажи А нет ли такой технологии у мизофторов, которая бы позволяла двигаться в кротовой норе скрытно? Работы велись. Для мизофторов такие устройства — вопрос жизни и смерти. Вы вчера тестировали базы. Не обратили внимания на базу с научным потенциалом? Да, обратил. Но не просмотрел перечень ведущихся исследований и устройств, которые там хранятся. Предлагаю это сделать незамедлительно. Иду в управляющий центр. Через несколько минут он находился в виртуальной рубке — и вызвал базу, находящуюся в звёздной системе Сотос. База долго не отвечала, наконец активировалась и доложила, что идёт трансформация в соответствии с поручением правителя. В виде перечня научных работ и готовых изделий, над которыми работали учёные на базе. Ответ снова долго не поступал, наконец, без перевела. Правитель, информация сверхсекретная, нужны коды приоритета, поместите в гнездо ваш личный код. Он поместил Благо тот был всегда с ним. Пошли минуты ожидания. Код принят и подтвержден системой безопасности. Вы имеете право знать все темы научных разработок и их результаты. Прошу передать перечень. Правитель, я приняла перечень и начала расшифровку. Как только он будет готов, выведу для ознакомления. Время тянулось как-то особенно медленно. Хотелось побыстрее ознакомиться и узнать, есть ли устройство скрытного передвижения в норе или нет. Наконец, БИС... вывела полный список научных работ весьма скромный надо сказать олег пробежал по нему взглядом там находилось много чего интересного без интересующая нас разработка есть есть провитель более того имеется экспериментальный образец испытания которого не проводились олег потерял дар речи такая установка меняла всё меняла правила войны и ставила зрян на грань краха только не торопиться спокойно уговаривал он себя: раскройся данные по этому эксперименту. Пришлось набраться терпения и подождать, пока бис переведёт информацию в понятный для него язык. Закончив, развернул он всю спецификацию, а Олег изучал, и постепенно его сознание наполнялось радостью. Учёные Мезавторов прямо перед самым разгромом создали установку, вернее, экспериментальный образец, который находился на базе Установка генерировала поля, позволяющие скрывать в норе не только корабль, но и саму нору. Результаты стендовых испытаний вполне успешные. В техническую часть Олег не вдавался, ученые разберутся. Тут вставал другой вопрос. Что теперь делать? Бис, ты понимаешь, что это изобретение может помочь в разгроме боевых флотов Зриан теми силами, которые у нас есть? Не очень. Все просто. Мы будем невидимыми подкрадываться к Зрианам и наносить неожиданные удары. Установка экспериментальная и только в одном экземпляре. Давай посмотрим, имеются ли на базе производственные мощности для ее изготовления. Имеется правитель, они сейчас активируются. Но время нанесло ущерб базе, необходимы операторы для работы. Вопрос с установкой приоритетный, я его никому поручить не могу. Мне нужен скоростной корабль, лично полечу на базу. Опасно, старт могут засечь, зря они и отследить нахождение базы. Риск есть. Но я совершу серию прыжков и к базе подойду на машевых двигателях. Запроси базу. Сколько ей нужно операторов? 200 человек. Немало, но и не много. Дело того стоит. Я подыскала вам корабль. Посмотрите. Бисс вывела данные корабля. Небольшой скоростной корвет. Воевать на нём самоубийство, а вот до системы Сотас он долетит за неделю. Да и вместимость неплоха, 100 человек. Подготовь два таких корабля. Посе завтра улетаем. Твой модуль со мной. Это даже не обсуждается. Теперь займёмся платформами. Олег вызвал Тора. Тот находился у силовой установки. Как дела, Тор? Поставили охлаждающий контур, наладили автоматическую подачу топливного элемента. Ну и так по мелочи меняем кое-что. Отличная работа. Теперь там и без тебя справится. Пожалуй, да. А мы куда? На боевую платформу. Там проблемы с системой питания. «Захвати с собой малые силовые установки. Пары будет достаточно, а там разберемся». «Когда летим?» «Через час». «Буду готов. На каком корабле?» «На корвете. Бис покажет». «Резонно». Олег вышел из виртуального пространства. Пробыл он в нем восемь часов. Время там летело по-другому. «Бис, где взять скафандр?» «Ваш скафандр здесь, в отсеке для принадлежностей». Одна из стен ушла в сторону, открывая просторный отсек с роботами разных модификаций. «Правитель, посмотрите вот этот. Я максимально адаптировала его к вашим возможностям и телосложению». Робот средних размеров двинулся вперед. Голова-грудь раскрылась. В взгляду предстала кабина с креслом. «Внешне очень ничего. Посмотрим, как он в действии». «Думаю, вы не будете разочарованы». Олег залез в кабину, разместился и... Тело сразу обхватили системы безопасности. Кресло плавно покачивалось, видимо, работала система стабилизации. Положил руки на подлокотники. Я готов. Тогда вперёд кораблю. Мой модуль находится в верхней полусфере. Разве мы не на транспорте? Мезавтора никогда на транспортах не ездили, и сейчас свой поймёте почему. Тогда вперёд. Его тут же вдавило в кресло перегрузкой. Робот, похожий на мезавтора с десятком конечностей, понёсся по тоннелям, которые проложены специально для этого. Тряски не ощущалось, система стабилизации работала выше всяких похвал, а робот, нёсяся по тоннелям, нарушая все правила физики, не тормозя на поворотах и не останавливаясь, иногда делая круговые движения по тоннелю, чтобы набрать скорость. Наконец они остановились у корвета. Тор уже командовал загрузкой. Олег, слегка дезориентированный такой ездой, вылез из кабины, поздоровался с Тором. Тот на него подозрительно посмотрел. А где транспорт? Да вот он, показал на робота, носится так, что транспорту не догнать. Надо попробовать. Здесь есть ещё такие роботы, адаптированные для Тора и всех сопровождающих. Роботы находятся в транспортном ангаре.